и притворяться очень набожной. Но как вы не покорны царю небесному, вам следует все же исполнять волю владык земных». Лавальер с трудом подняла голову в знак почтения. «Мне помнится, — продолжала принцесса, — что вам только что было отдано приказание». Неподвижный и ничего не видящий взгляд Лавальер показывал, что она забыла обо всем на свете. «Королева приказала вам».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 а когда посланный уйдет, поцелует, перечитает, прижмет к сердцу благословенный листок, который принесет ей покой, отдохновение, счастье. Если же король не придет и не напишет, он во всяком случае пришлет десентеньяна или же десентеньян сам придет к ней, и ему она расскажет все. Королевское величие не сомкнет ее уста,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 Пришел конец последней надежде С последним ударом часов потух последний свет. С последним светом погасла последняя надежда. И так король ее обманул, нарушил клятву, которую дал ей сегодня же утром. Только двенадцать часов отделяли клятву от клятвы преступления. Недолго же ей пришлось тешиться иллюзией. Следовательно, король не только не любил ее